В следующий раз она открыла глаза, потому что у нее заболела половина лица. Маруся нахмурилась и повернула голову, чтобы посмотреть, что ей мешает. Оказалось, что мешала голова Юки. Он так крепко уперся лбом в ее щеку, что чуть не сломал скулу. Они лежали на траве, прижавшись друг к другу, а большая лохматая собака, вежливо щурясь, доедала остывший обед. «Все не было, что я не могу, что я не могу, что я не могу». Маруся вздохнула и постаралась тихонечко сесть, не разбудив Юки. Что случилось? кажется, ещё ничего не понимая, спросил он. Мы уснули, улыбнулась Маруся. А собака съела твои котлеты и блины. Хм, а мороженое? Мороженое растаяло. Ох, отдай собаке. Маруся открыла ведёрко и поставила перед псом. Тот благодарно вильнул хвостом. кивнул и отошёл в сторону. Он не хочет, наверное, не любит сладкое. Ну да, после блинчиков с вареньем сладкое не очень. Улыбнулся Юки и выгнулся, потягиваясь на траве. А кофе у нас остался? Маруся посмотрела на пустой стаканчик, валяющийся рядом, потом пощупала свою футболку с большим пятном на боку и замотала головой. Только на футболке Слушай, Юки сел и растрепал пальцами волосы. А ты всегда употребляешь еду вот таким способом? Каким, не поняла Маруся. Ну, втираю её в одежду. Может, в России так принято, но у нас тут пищу употребляют внутрь. Маруся рассмеялась. И как я теперь буду ходить по городу с такой чушкой? Эй, Маруся Игрива замахнулась. Ты понимаешь, что мне придётся тебя искупать? Нет! Да! Юки легко поднялся, протянул руку и помог Марусе встать. Все дети должны умываться по утрам. Сейчас не утро. Когда проснулся, тогда и утро. Они посмеиваясь дошли до водяных горок, осаждаемых кричащими детьми. Это был целый город, состоящий из разноцветных труб разного диаметра. Трубы уходили вверх, падали вниз, закручивались, переплетались, и каждая из них стояла очередь в езжащие малышни в ярких купальниках. Пойдём. Ни за что. Я боюсь высоты. Пойдём, пойдём. Смотри, никто не боится. Ну, прекрати. Юки подтолкнул Марусю к ступенькам. Топай, давай. Маруся попыталась увернуться, но он схватил её за локти и подтолкнул вперёд. Не создавай очередь. Быть растоптанной детьми куда страшнее, чем прыгнуть с горки. Ну я же в одежде. Быстро, быстро, быстро, быстро. Юкиу прямо подталкивал её, заставляя подниматься вверх. Наконец, Маруся очутилась перед большой флуоресцентно-зелёной трубой. Она спускалась вниз, совершая причудливые повороты, закручиваясь по спирали и уходила в поистине огромный бассейн размерами с маленькое море. Даже днём вода в бассейне светилась, и сверху казалось, будто это не вода, а жидкий расплавленный металл глубокого цвета. Ну же, давай, смеялся Юки. Маруся эта затея казалась абсолютным безумием Но когда она обернулась и увидела плотную толпу из орущих карапузов Стало ясно, что отступать некуда «Ты чок, ну ты!» — крикнула она, опускаясь вниз и в панике заглядывая в бездонную трубу «И я!» — опротяженно заголосил Юки, сел следом за Марусей и крепко прижал ее к себе, обняв за талию «Подтолкни!» — крикнул он мальчишке, стоящему сзади Маруся зажмурилась. Поток воды мгновенно намочил шорты и футболку, подхватил тело и унес в трубу. Брызги летели в лицо, голова кружилась, в ушах шумела, сердце прыгало от страха и радости. Их мотало из стороны в сторону, наклоняло и чуть ли не переворачивало. «Маруся» Юки закричал, и Маруся завопила тоже, просто потому, что молчать было нельзя. Внутри всё кипело, бурлило и рвалось наружу. Внезапный свет в конце тоннеля вспыхнул белым, и вот они уже выстрелили в воздух и, пролетев несколько метров, грохнулись в воду. Ничего более красивого Маруся ещё не видела. Под водой открывалась немыслимая картина. Дно бассейна было прозрачным, и прямо снизу подсвечивалось ярчайшими огнями. Они пробивали воду насквозь, превращая её во что-то магическое, сверкающее и завораживающее. Пузырьки воздуха превращались тут в россыпи алмазов, а тела людей светились, словно это были эльфы, парящие в воздухе. Маруся вынырнула и глотнула воздух. Тут же рядом появилась голова юлки с лицом, залепленным синими волосами. Он смешно подпрыгнул, встряхнувшись в воздухе, и подплыл поближе. Нравится? О, очень. Этот бассейн видно даже из космоса. Ночью здесь вообще сказка. Маруся пригладила рукой волосы и улыбнулась. Я тут подумал, начал было Юки, но прервался, потому что заметил маленькую девочку, торчащую из большого надувного круга, которая болталась рядом и внимательно слушала с очень серьёзным выражением лица. Эй, ты что тут делаешь? Плаваю, невозмутимо ответила девочка. А почему у тебя такие уши? Какие? испуганно спросила девочка. Вот такие, страшным голосом сказал Юки и показал очень большие уши, как у Микки Мауса. Девочка схватилась за голову. Ну что ты напал? Хорошенькие маленькие ушки, улыбнулась девочке Маруся. А может, я хотел сказать что-то важное? Ну говори, теперь не скажу. Ты дурак, вдруг выпалила маленькая девочка и показала язык. Ничего себе. Смотри-ка, все женщины о тебе одного мнения, рассмеялась Маруся. Тоже мне, женщины, возмутился Юки, развернулся и поплыл в сторону. Э, тебе помочь выбраться или ты ещё поплаваешь? спросила девочку Маруся. Помочь, а то я тут давно плаваю, сокрушённо пожаловалась девочка. Они подплыли к бортику. Юки помог девочке выбраться, и она сразу же убежала, придерживая круг как балетную пачку. Маруся похлопала себя по мокрым шортам и достала из кармана телефон. О чём я думала? спросила она, потом рассмеялась и отбросила телефон в сторону. Зато футболка почти чистая и почти сухая, засмеялась Маруся, скручивая её на боках и отжимая воду. Ну, ну кто ж так отжимает? возмутился Юки и начал снимать свою футболку. Маруся невольно посмотрела в его сторону. Я вижу, что ты пялишься на меня, громко сказал Юки. Не на тебя. Неожиданно серьёзно ответила Маруся, подошла ближе и прикоснулась кончиками пальцев к металлической фигурке ската на груди у Юки. Юки сразу же резко схватил Марусю за запястье. Не трогай. Это ведь предмет? Нет. Это точно предмет. Такого я никогда не видела, но спутать невозможно. Юки отступил на шаг и нахмурился. А почему глаза не разноцветные? У тебя линзы? Какая разница? Да я догадаюсь. Скат управляет электричеством, да? Это им ты ронял лифты и отключал систему климат-контроля. Зачем задавать вопросы, если ты и так всё знаешь? И где ты его взял? У бабушки, сердито огрызнулся Юки. Хорошая бабушка. А что ещё у неё есть? Отстань. Юки выглядел потерянным, словно он забыл о предмете, и теперь вопросы Маруси были для него неприятным испытанием. А что ты так разозлился? Не хочу об этом говорить. На самом деле мне не интересно, задумчиво сказала Маруся. Просто удивилась, увидев у тебя предмет. Мне казалось, их довольно трудно достать. Кому как? Ты его украл? Я же сказал, взял у бабушки. Ну да, ну да. И много у бабушки предметов. Ты повторяешься. Всё, хватит. Я не буду больше об этом говорить, или тебя теперь ничего другое не интересует? Я просто просто опять всё повторяется. Сначала ты смотришь на меня, и я тебе нравлюсь. Ничего подобного. Только не надо вот этого. Я же вижу, что нравлюсь. А потом ты видишь предмет, и тебя словно подменили. Всё дерьмо наружу лезет. Юки А ведь фисио так хорошо было. Да всё хорошо, а ты? Что с тобой случилось? Я думал, ты можешь быть другой. Да мне плевать на предметы. Я просто удивилась. В тот раз тебе тоже было плевать. Да нет. В тот раз я действительно искала именно предметы. Мне было нужно. Я должна была спасти Бунина. Можно я не буду слушать эту историю в 115-тый раз? Да это просто бред. Мы целый день провели вместе, и нам было хорошо и весело. Неужели ты думаешь, что я была с тобой из-за предмета? Я вообще не знала, что он у тебя есть. Ну, теперь знаешь. И что? Какого черта я вообще с тобой связался? Не говори так. Ну, хорошо, окей. Мы круто провели время, рад был тебя видеть. Юки. Поигрались, искупались. Может быть, еще увидимся. Пока. Пока. И Юки резко развернулся и пошёл прочь. "Стой!" Маруся бросилась за ним и повисла у него на плече. "Не уходи, пожалуйста. Прости меня." "Уже простил, я не злюсь," дежурно улыбнулся Юки. "До свидания." Он резко дёрнул плечом, скидывая руку Маруси. "Не уходи." Очень некстати зазвонил телефон. Маруся удивлённо посмотрела на него. "Смотри-ка, выжил," словно с издёвкой сказал Юки. "Вода непроницаема." Марусе не подошла, и они слушали назойливую мелодию, пока она не умолкла, но тут же появилась снова. Ответь. Маруся отрицательно замотала головой, но вспомнила про ужин с мэром. Наверняка это Хидоми, и если она сейчас же ей не ответит, начнётся паника, звонки отцу, в полицию это будет лишним. Я сейчас, наконец-то, назвалась Маруся и отошла к телефону. Да, да, Хидоми, я помню. Ну, конечно. Да, я почти готова. Ну хорошо. Через час отлично. Я спущусь. Маруся выключила телефон и обернулась. Но Юки уже не было. Чурна Итоми была похожа на маленькую девочку, которая влезла в мамину одежду и туфли, пока та отлучилась на работу. Почему-то она думала, что обязана соблюдать дресс-код, поэтому носила строгие костюмы, туго затягивала волосы в хвост и носила с собой никому не нужную кожаную папку для бумаг. Ещё она управляла таким же нелепым строгим автомобилем представительского класса, в котором обыкновенно ездят только скучные топ-менеджеры. При этом лицо Хитоми оставалось детским, кукольным, с нежным румянцем, маленьким ротиком и необычайно круглыми глазами. Ростом она была не выше 1,5 м, к тому же обладала мультипликационным голосом маленькой мышки. Впрочем, внешность обманчива: при всей своей видимой беззащитности, на деле Хитоми была настоящей акулой. Она умела громко ругаться, выбивала места в переполненных ресторанах, разгоняла толпы фанатов и фотографов, и даже однажды круто отметилила какого-то здоровенного парня на парковке. Маруся так и не выпотала у неё причину конфликта. Сейчас Хитоми сидела за рулём, Рядом с ней дремал мрачный охранник с толстыми негритянскими губами, которые очень нелепо смотрелись на азиатском лице. А Маруся раскинулась на заднем сиденье и пыталась следить за дорогой по телефонному навигатору. "Нам надо сделать тебя красивой", неожиданно сказала Хитоми и тут же свернула с главной дороги. "А что так некрасиво?" устало спросила Маруся, пригладив волосы. На самом деле вид у неё был ещё тот. усталые, разбитые, собравшиеся за 5 минут. Да и что ж там, с орёванными глазами. Не буду спрашивать, что случилось, одновременно корректно и строго сказала Хитоми. И не спрашивай, отозвалась Маруся. Там будет пресса, много прессы, много фотографий на всех сайтах. Хорошо. Ты должна быть свежей и красивой. Хорошо, повторила Маруся и закрыла лицо руками. Нужно будет много улыбаться. М-м, промычала Маруся, не убирая рук. Я могу отвести тебя к доктору. Он сделает укол, и тебе на какое-то время не будет грустно, словно размышляя вслух, сказала Хитоми. Но потом тебе станет так грустно. Потом ты даже можешь шубить себя. Как мило. Можно я попробую своими силами? Наконец очнулась Маруся. Хитоми быстро обернулась, взглянула Марусе в лицо и сокрушённо покачала головой, цокая языком. «Очень плохие глаза и волосы! Очень плохо!» Машина резко затормозила перед красочной витриной салона. Охранник вздрогнул, всхрапнул, откинул голову и продолжил свой беспокойный сон. Пока над ней колдовали сразу двое юношей в блестящих золотистых костюмах, более подходящих эстрадному дуэту, чем модным стилистам, Маруся пыталась уснуть. Но сон не шел, и... А вместо него в голову лезли самые неприятные мысли. Противно ныла совесть, словно Маруся была виновата в чём-то поистине ужасном и непростительном. Душила обида, ломала злость, давил страх. Маруся казалось, что она стала вялой и сморщенной, как древняя старушка. Она проклинала себя за то, как поступила с Юки, за то, что не удержалась с расспросами, не подумав, что наступает на больную мозоль. Почему она не сделала вид, будто ничего не заметила? Зачем нужно было устраивать этот допрос? Ведь ей действительно было плевать на предметы. Ей нужен был Юки. Ей нравился Юки. Ей нравилось то, что он, кажется, простил ее. Что между ними возникло какое-то прекрасное чувство. Она вспоминала и его лицо, и смех, и светящиеся глаза. Что если он не вернется, как извиниться? Как поговорить с ним ещё? Как найти его, если у неё не было ни его адреса, ни телефона? Она даже не знала, кто он на самом деле. Откройте, пожалуйста, глаза, тонким голосом попросил один из парней. Посмотрите вверх. Маруся закатила глаза и почувствовала тонкую кисточку, скользящую по нижнему веку. Не хотите ли кофе? тут же подбежал второй парень. Нет, спасибо. Ярче или так хорошо? спросил первый, отходя в сторону и оценивая результат. Маруся посмотрелась в зеркало. "Ну, так хорошо". "Чуть ярче командным тоном перебила её Хитоми. "И добавьте румянец, она бледная как смерть". Маруся посмотрела на Хитоми, не скрывая злости. "Ты пытаешься сделать из меня матрёшку?" "Кофе хочешь?" строго спросила помощница и нахмурила короткие брови. "Я же сказала нет". Принесите кофе, крикнула Хитоми. Ну что ты за человек, вспылила Маруся. Ого, ты злишься, удовлетворённо заулыбалась Хитоми. Это очень хорошо. Мне не нравится, когда ты ко ковычь. Злость это хорошо. Разгоняет кровь. Ты доиграешься, пригрозила Маруся. У тебя даже румянец появился, ещё более радостно улыбнулась Хитоми и закивала головой как баванчик. Очень хорошо. Какой-то мальчишка принёс кофе и склонился, протягивая Марусе чашку. Маруся вежливо взяла её и отставила в сторону. М-м, мне совсем не нравятся её волосы, опять наморщила нос Хитоми. Сделайте гладко. Но я ненавижу гладкие причёски, возмутилась Маруся. И ещё она очень плохо одета, продолжала Хитоми, словно не обращая никакого внимания на свою юную начальницу. Её ведь будут показывать по телевизору. Там будет очень много фотографов, важно продолжила она, и все стоящие в зале уважительно закивали. Тебе хоть что-то во мне нравится? Хитоми на секунду задумалась, потом приложила ладошку к губам и захихикала. Маруся вздохнула. Закройте, пожалуйста, глаза, снова попросил парень в белом. Хочу что-то современное с элементами кимоно, услышала Маруся голос Хитоми. Это будет знак проявления уважения к нашей великой культуре. Желательно жёлтое. Я так люблю жёлтый цвет. Жёлтого кимоно не отыскалось, поэтому Хитоми благодушно согласилась на нежно-розовые, зачем-то заставив полностью изменить уже готовый макияж и причёску. В зеркальном отражении Маруся увидела совершенно незнакомого ей человека. Это была измождённая девушка, почему-то ещё более худая, чем прежде. Платье красиво обрисовывало линию плеч, подобно традиционному костюму, запахивалось на груди и перехватывалось широким поясом. Лицо стало ещё более белым, и на его фоне заметными пятнами выступали искусственные румяницы и тёмные брови. Глаза, подчёркнутые стрелками, приобрели азиатский разрез, чётко очерченные губы цвета фуксии сделали рот аккуратным и маленьким. а зачесанные назад русые волосы казались неестественно светлыми. Это была очень красивая обесцвеченная японка с обложки модного журнала, в которой при всем желании невозможно было узнать пятнадцатилетнюю оторву из Москвы. — Это просто ужасно! — еле слышно сказала Маруся, стараясь никого не обидеть. — Ты выглядишь как принцесса! восхищённо проворковала Хитоми, приложив обе ручки к груди и восторженно вскинув бровки. В кое-то веки Марусе было совершенно наплевать на то, как она выглядит, лишь бы только всё поскорее закончилось. Когда машина остановилась у здания мэрии, Хитоми всё ещё продолжала свою утомительную лекцию по этикету. палочки в ресницы втыкай. Я помню. И не рисуй именно на столе, как в тот раз. Мне просто было скучно. Сейчас будет не веселей. Хорошо. И не смотри в глаза, как ты любишь. У нас принято смотреть в глаза, но не так, как это делаешь ты. Маруся отмахнулась и открыла дверцу машины, но тут же захлопнула, испугавшись толпы фотографов. Не говори с ним про политику, не обращая внимания на папарацци. продолжила инструктировать Хитоми. Я помню. Он любит гольф, внезапно воскликнула Хитоми, как будто вспомнила что-то очень важное. Я ничего не смыслю в гольфе, устало пробурчала Маруся. Просто скажи, что ты его любишь. Кого его не поняла Маруся, и на её лице отразилась гримаса, словно она сморщилась от зубной боли. Гольф! Маруся закатила глаза и мучительно застонала. «Не надо громко смеяться!» «А что, похоже, что я смеюсь?» «Не сейчас! За столом! И хмуриться тоже не надо!» «Я постараюсь! Много не болтай, это неприлично!» «Я все прекрасно знаю!» «И не молчи, чтобы не было долгих пауз!» «Да, да, да, да! Но что ты сидишь, как пень?» «Закричала Хитомина охранника, и тот пулей вылетел из машины!» Убедившись, что она оттеснила людей, Хитоми достала зеркальце и быстро накрасила губы. Никаких объятий. Просто кивни ему и пожми руку, если он протянет её первый. Маруся поправила пояс на платье, вдохнула полной грудью и решительно вышла из машины. Мисс Гумелёва, мисс Гумелёва, кричали фотографы со всех сторон. Скоро Юки увидит её в новостях. глупую избалованную девчонку, раскрашенную как куклу, с фальшивой улыбкой на лице. И что он подумает? Подумает, что правильно он её бросил. Хитом ей боль наткнула острым пальчиком между лопаток. Улыбайся. Маруся растянула губы в улыбке и приветственно подняла руку. Ужин прошёл мучительно. Казалось, что они обсуждали темы, победившие в конкурсе самых скучных тем года. Никого из знакомых со стороны Маруси за столом не было. Зато со стороны мэра присутствовала вся его семья, секретари, заместители, пара журналистов, известный продюсер и режиссёр. Потом заговорили об отце. о том, какой он великий человек и как помог Японии в разработке какого-то там барьера, способного поглощать энергию волн во время цунами. Маруся ничего не смыслила из того, что обсуждали все эти люди, мило улыбалась и со злостью пыталась понять, чего от неё добиваются. Она очень любила папу и уважала его работу, но со стороны разговор казался мягко говоря странным. Кто-то из гостей говорил восторженные слова, Остальные вторили ему и выжидающе смотрели на Морощь. Ваш отец поистине великий человек. Да, да, да, да. Великий человек. Пауза. Мы очень счастливы, что имели честь работать с таким человеком. Да, да, да. Мы очень счастливы. Пауза. Но потом случилось ещё более страшное. Началось обсуждение её карьеры. Почему вы записали альбом? Почему, почему? Маруся понятия не имела почему. Просто придумали смешную тему с друзьями и решили сделать пародийный проект, который внезапно стал популярным. Ну как объяснить людям, что такое пародия, если они не знают, пародия на что? Как им объяснить, что это шутка? И понёс её чёрт в эту Японию. Наверняка всё устроила Хитоми, которая, похоже, просто положила глаз на отца и теперь не знала, как перед ним выслужиться, чтобы получить повышение. Вы первый раз в Японии? Да. И что вы думаете? Мне здесь очень нравится, как можно более естественно улыбнусь, Маруся. У вас была какая-нибудь культурная программа? Ну да. Застряла в лифте, сражалась с ангелом смерти, ныряла в бассейн и спасла девочку в надувном круге. У меня был очень напряжённый график, но я рассчитываю посмотреть как можно больше всего в оставшиеся дни, соврала Маруся. Гости, понимающие жекиваль, вам обязательно нужно посетить Киото. Да, обязательно. Как хорошо, что вы приехали во время цветения. Я потрясена красотой. Театр Кабуки? Да. Восхождение на Фудзияму? Конечно. Скоро будет большое соревнование по сумо, крикнул режиссёр с жидкой бородкой. Туда приходит даже императорская семья. Очень интересно ответила Маруся. На соревнования по сумо ей хотелось бы меньше всего. Впрочем, сейчас ей вообще никуда не хотелось. Хотелось найти Юки и просто поговорить с ним, взять его за руку и посмотреть в глаза, так как она это делает, пусть даже в азии такое считается неприличным. Хотелось снова лежать рядом, обнявшись, закинув вдруг на друга ноги. плескаться в бассейне и завтракать нежным омлетом. Хотелось пойти на настоящий ипподром, сделать настоящие ставки и кричать во всю глотку, болея за рыжую лошадь под номером пять. Так и много всего осталось недоделанным, недосказанным, недоцелованным и недолюбленным. Маруся почувствовала, как защипала в носу, и на глаза навернулись слезы. Ну вот, только этого ещё не хватало. Похоже, гости заметили резкую перемену в её настроении, потому что притихли и принялись внимательно рассматривать, отставив в сторону чашки с чаем. Маруся улыбнулась и постаралась быстренько придумать, чтобы такое сказать. Ну, например, что она вспомнила цветение сакуры и чуть не разрыдалась от восторга. У меня есть человек тут, в Японии. Совершенно неожиданно для самой себя вдруг заговорила она. Мы познакомились с ним в прошлом году и потом потеряли друг друга. Гости переглянулись, а бородатый режиссер даже наклонился вперед, словно боялся пропустить что-то важное. Маруся ужасно смутилась и закрыла лицо руками. Казалось, ее собственный румянец настолько залил у щеки, что проступил даже сквозь искусственные румяна. Пауза длилась неприлично долго. Никто не осмеливался перебивать начатый рассказ, а как его закончить Маруся не знала. «И мы встретились снова», — еле слышно продолжила она, понимая всю катастрофичность положения и вспоминая наставления Хитоми. «То, что сейчас происходило, было просто верхом неприличия». И мы поссорились, и теперь мне очень плохо. Устало выдохнула Маруся. Простите. Никто ничего не сказал. Маруся испуганно подняла глаза и увидела лицо супруги мэра. Ей показалось, что она тоже покраснела от услышанного. Простите меня, пожалуйста. Я не должна была этого говорить, зажмурившись протараторила Маруся. Это очень грустная история, наконец проговорил режиссёр и погладил бородку. Я надеюсь, вы обязательно помиритесь, натянуто улыбнулся МР и потом более бодро продолжил. Ведь это так хорошо, когда люди из России и Японии дружат между собой. ГПТ быстро закончилась, и Марусю повели в зал славы. К счастью, на этой стадии к ней смогла присоединиться Хитоми, и хотя Маруся недолюбливала её, сейчас от её присутствия стало легче. Впрочем, Хитоми выглядела бледной и даже будто сердилась за что-то. Возможно, слухи о Марусином откровении уже достигли её ушей. Моручи показали старинный самурайский меч, костюм воина, набор японских и русских матрёшек, подарки президентов других стран и прочую не самую интересную былиберду, красноречиво демонстрирующую дружбу народов. В коридоре стены были украшены фотографиями с разными известными личностями, посещавшими Японию за последние 100 лет. Тут были важные политики, спортсмены, звёзды шоу-бизнеса, лауреаты Нобелевской премии, оперные дивы и детские делегации из дружественных стран. Маруся показала фотографию её отца с премьер-министром, а потом навязчивый режиссёр попросил кого-то сфотографировать его с Марусей на фоне этого снимка. Пока незнакомый ей человек в костюме выбирал правильный ракурс, Маруся шарила глазами по стене напротив, чтобы хоть как-то отвлечься, и внезапно увидела Йоки. Это, конечно же, не могло было быть правдой. Наверное, парень на снимке был просто похож на него. К тому же на фото он был в смокинге с зализанными назад чёрными волосами. Улыбочку? Маруся посмотрела в объектив и улыбнулась. «Отлично!» Человек в костюме вернул маленькую камеру режиссеру, и тот начал пристально рассматривать получившийся снимок, сокрушенно качая головой и, видимо, не очень довольна результатом. Хитоми шепотом позвала помощницу Маруся, быстро отойдя в сторону. Хитоми бросила на нее уничтожающий взгляд. «Можно тебя на минутку?» Чуть громче спросила Маруся. «Ну что тебе?» – строго спросила Хитоми, сделав, наконец, пару шагов навстречу. «Хитоми». «Что это за люди на фотографии?» — спросила Маруся, показывая глазами на снимок. «Там же написано!» — злобно прошипела Хитоми. «Ты что, издеваешься? Там иероглифы!» «Ах, ну да! Откуда тебе знать иероглифы? Ты ведь даже простейшие правила этикета выучить не можешь!» «Давай поговорим об этом в машине!» — Маруся уже пожалела, что обратилась за помощью к этой вредной девчонке. «Девчонка!» Это императорская семья, раздался неожиданный голос мэра из-за спины. Я смотрю, вас заинтересовала эта фотография. Да, растерялась Маруся, не зная, стояли ли паточь. Семья? Да, в полном составе. Забавно, что у нас всё ещё существует монархия, не правда ли? Маруся кивнула, ей ощутило такое сильное головокружение, что даже покачнулась. И ухватилась рукой за стену. Мы очень любим и уважаем нашего императора и его семью, с нежностью проговорил мэр, и тоже посмотрел на фотографию. Маруся с волнением изучала парня на снимке, в том, что это Юки, не было ни малейшего сомнения. Его улыбка, его глаза, его привычка слегка приподнимать одну бровь, из-за чего выражение лица становилось игривым. Ну как уместить это в голове? Наследник престола? Тот самый парень, с которым она плескалась в воде пару часов назад? С которым она целовалась? Который воровал картины? Сидел в тюрьме? Разбил ей сердце? Ну что ж, она хотела найти его. И она его нашла. Но почему-то от этого было не легче.